Изабель потихоньку проходит через гостиную, чтобы не потревожить Чес и Одина. И Чес шепчет Одину. «Смотри, вот все и пришли». Завтра они развеют прах в не самом подходящем месте, выбранном детьми, и только для них это будет важно. Но это будет важно для них. Потом они вернутся в хижину, как-то проведут остаток дня, а после все уедут домой, кроме Изабель. Она и есть дома. Она не знает, долго ли здесь проживет, но проживет достаточно, чтобы снова засадить огород за домом, починить расшатавшуюся ступеньку на крыльце и куда-нибудь деть сломанное кресло и почти ежедневно прогуливаться к озеру. Она чувствует необходимость вернуть в эту хижину подобие порядка, прежде чем уедет отсюда». Собравшись, наконец, уехать, она бросит работу и найдет другую. Придумает, куда двигаться дальше, как вернуться к жизни, разделив с Дэном опеку над детьми, подыскав себе какую-то квартиру. А эта задача не из легких, учитывая цены. Но она найдет жилье, обязательно просторное и светлое, где дети будут чувствовать себя уютно и благополучно. Возможно, почему нет, она познакомится с кем-нибудь, «На вечеринке, на новой работе, а если придется, так и на Тиндере или О'Кьюпит, да все равно где». Она там уже смотрела, но на запросы не отвечала. «Пока. Есть симпатичные мужчины, не молодые, молодые ее не интересуют, но привлекательные и с добрыми лицами, готовые, или так кажется, подобно ей самой забыть о понаделанных ошибках и все начать сначала» с новым человеком. Жизнь для нее не окончена. Препятствия, конечно, будут, и не всякий ущерб возместим, но она выживет и в какие-то моменты даже будет счастлива, а может и дольше. До нее вдруг доходит, что это возможно. А Дэну нужно найти свой путь, найти самостоятельно. Она и ему желает счастья, правда желает, но сделать для него уже мало что может. Пора идти наверх, звать детей к ужину. У подножья лестницы она останавливается. Пора, спору нет, пора возвращаться к обычным занятиям, но ей хочется опубликовать еще пост от имени Вульфа. Она выбирает один из сохраненных снимков. Селфи. Робби стоит на пороге хижины, улыбается, Судя по всему, дело к вечеру. Робби облит косым золотистым светом, тем самым, который каждому из нас придает наибольший лоск. Волосы у Робби отросли. Он в футболке с эмблемой «Рамонс», доставшийся от Дэна. Вид у Робби озорной. Интерьер хижины за его спиной едва просматривается. Виден только календарь, приколотый к дальней стене, угол кровати со слоями одеял — и клин лисьего черепа, прибитый рядом с книжной полкой. Сначала Вульф выложит последний пост, а потом уж она позовет детей вниз. Потом уж они поужинают и лягут спать, проснутся завтра утром, вынесут урну с прахом на берег, ничем не примечательного озера, и скажут нужные слова. Надгробных речей договорились не произносить. вернуться к завтраку и разразятся безжизненным смехом. А что нам делать с пустой урной? Потом уж все продолжится. Сегодня, завтра и на следующий день она публикует картинку. Робби, одетый в футболку Дэна, с застенчиво-кокетливым видом, застыл на пороге хижины, будто внутри его ожидают маленькие чудеса. Подпись. Все. Это последнее. Больше не буду вещать заканчивается здесь и начинается там. Спасибо вам за любопытство. У нас тут наступил, как мы говорим, ослепительный час, когда все в хижине озарено священным светом, даже чайник и календарь на стене. Хотим набрать этого света в банку и взять его с собой. Да-да, мы в курсе, что свет не поместишь в банку, но думаем поднять ее к небу, потом закрыть покрепче крышкой и забрать домой, закупорить этот свет навечно и никогда с ним не расставаться. Прощаюсь с вами отсюда, с этой сияющей высоты. Здесь есть какая-то беспорочность, что ли. Все пребывает в некоем сакральном отстранении, Но приходит время возвращаться домой, а после двигаться дальше. Да, уже почти пора.